Глава 47. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 19 июня 2015. Эрман. Это Абигель. Абигель покинула психиатрическую больницу Лагофе час назад. Николя Жантиль впал при виде рисунка в такую истерику, что пришлось привязать его к кровати и вколоть успокоительное. Это было настоящее буйство. Почему одно упоминание об этой кошке вызвало у него такую реакцию? Молодая женщина ехала на север Британии. Дворники ставали по ветровому стеклу с максимальной скоростью. Большие капли разбивались об асфальт, как яйца. Ветер швырял в машину то вправо, то влево, заставляя Абигель выворачивать руль. Горизонт прорезали ослепительно белые молнии. Голос брата Фредерико раздался в салоне. Она включила громкую связь, чтобы не выпускать руля. «Абигель, как ты? Фред говорит мне о тебе время от времени, но мне приятно тебя слышать». «Мне тоже. Извини за шум, но тут льет, как из ведра, а я в машине». «Я действительно плохо тебя слышу». Продолжая крепко сжимать руль, она заговорила громче на грани крика. «У меня к тебе довольно странная просьба. Ты еще в институте?» «Да, еще на часок. Ты же знаешь, дела всегда найдутся. Я здесь только что не ночую». «Можешь прислать мне на мобильной снимки тела Леа. Только те, где фигурирует татуировка». На несколько секунд повисла пауза. «Да, но зачем? Окажи мне эту услугу, пожалуйста. И не говори ничего Фредерику. Я не хочу его тревожить». «Что ты затеваешь, Абигель? Это тоже связано с тем, что ты накопала о твоем отце?» «Я вскрывал тело больше полугода назад и...» «Не задавай вопросов, Эрман, пожалуйста. Я могу на тебя рассчитывать?» «Ладно, пришлю их тебе сегодня же. Но тебе все равно придется все объяснить мне на днях». «Обязательно. До скорого». Она дала отбой и поехала в направлении племер Буду, в Кот-де-Аморе. Ее одолел нервный смех. В образе нарколептички-катаплексички, уткнувшись носом в ветровое стекло в попытке добраться до цели, было что-то трагикомическое. После трех часов, показавшихся ей десятью, фары наконец осветили маленький двузвездный отель, недалеко от щита, уведомлявшего о въезде в коммуну. Представив себя на месте Джанет Ли в психо, она побежала к зданию с чемоданом под мышкой и вошла почти насквозь мокрая, с растрепавшейся прической. К счастью, портье совсем не походил на Нормана Бейтса. Скорее из тех, что, поглаживая кошку, пьют пиво и смотрят очередную серию крутого Уокера. «Скверная погодка!» — сказал он, глядя на нее вопросительно. И не скажешь, что через несколько дней лето. Обещали ветер до ста километров в час к ночи. Скажу я вам, задувать будет не слабо Абигель это знала. Центр грозы следовал за ней. «Уже изрядно задувает. Номер, пожалуйста». Он записал ее данные и протянул ключ на брелоке размером с шар для боулинга. Убежать с таким ей не светило. «По работе?» «Сюда мало кто забредает в начале июня. Только те, кто работает в центре телекоммуникаций. Вы приехали заниматься антеннами?» «Нет, не совсем. Скажите, Большой остров отсюда далеко?» «Три-четыре километра». «А, так вы за тюленями! Что-то в этом роде!» «Да, тюлени, птицы. Я орнитолог». «Можно чего-нибудь перекусить в отеле? Я не ела с утра». Э, «Кухня уже закрыта, извините». «Но у меня остался хлеб и свежая ветчина в холодильнике. Могу сделать вам сэндвич». «Отлично». Поблагодарив его, Абигель устроилась в своем скромном номере. Старые обои, допотопная мебель, одноместная кровать. Запах прошлого. Лучшего и желать нельзя». Она опустилась на матрас и запрокинула голову. Шум дождя еще стоял в ушах. Фредерик несколько раз пытался ей дозвониться, пока она ехала, но аби лишь посылала эсэмэски и обещала перезвонить, что и сделала теперь. Она объяснила ему, что не в состоянии вернуться сегодня вечером в Нор. Это слишком опасно. Она может уснуть за рулем, а погода скверная. Она переночует в отеле в Кемпере. и отправиться в путь завтра утром. Это была ложь. Но ложь во спасении. Не стоило его тревожить, чтобы он, повесив трубку, набросился на мороженое. «А как твоя встреча с писателем?» Абигель увидела, что ей поступило ММС-сообщение, фотографии от судмедэксперта. Эрман не заставил ее долго ждать. «Довольно странно, но я тебе все расскажу, когда вернусь». «Сейчас перекушу, приму пропидол и лягу». «Только один вопрос, Абигель. Я искал зажигалку твоего отца и не нашел. Зачем ты увезла ее с собой?» Абигель достала из кармана зиппо, провела большим пальцем по выгравированному слону. Брызнул язычок пламени, заблестев перед ее синими глазами. Мне нравится носить ее с собой. Она меня успокаивает. А меня нет. Не беспокойся, Фред. Я не собираюсь ее использовать. Разве что выкурю сигаретку другую после двойной водки с лимоном. Не смешно. Знаю. Буря выдула из меня чувство юмора. Но все хорошо. Британь прекрасна. Номер великолепный. Увидимся завтра, ладно? Окей. Береги себя. Я люблю тебя, Абигель. До завтра, Фред. Она поспешила открыть почту, вывела на экран крупным планом лодыжку Лея такую белую, такую холодную. На доле секунды Абигель вновь оказалась в институте судебно-медицинской экспертизы перед двумя трупами. Подкатила тошнота. Она глубоко вдохнула и рассмотрела татуировку. Сравнила ее с ксерокопией рисунка Жантиля, сделанной психиатром, и у нее не осталось никаких сомнений, они были идентичны. Она не понимала, как Николя Жантиль мог воспроизвести татуировку Лео с такой точностью. Откуда он знал ее прозвище? Все это были интимные подробности. Лео не показала бы свою татуировку первому встречному. Знал ли Жантиль ее дочь до аварии? Приезжал ли он когда-то в Нор? Абигель не собиралась на этом останавливаться. Она снова посмотрела видео Жантиля, которое психиатр любезно записал на ее телефон. Прибавив звук до предела, расслышала странные всхлипы. Кто-то был рядом с Жантилем. Зловещий наблюдатель, который смотрел, как тот калечит себя и никого не позвал на помощь. Быстро съев сэндвич, она покинула отель под любопытным взглядом портье, у которого попросила фонарь. «Стоит ли идти смотреть на птиц в такую бурю? По телевизору советовали всем сидеть дома. Ветер такой, что с ног валит, уж поверьте мне!» Абигель не хотела ждать до завтра. Желание знать жгло ей нутро. По словам издателя, вилла писателя находилась на оконечности Большого острова, рядом с орнитологическим заповедником. Несмотря на апокалиптический прогноз, она села в машину и, направившись к побережью, добралась до дороги, которая вела на полуостров. Она поехала по ней, светя фарами, крепко вцепившись в руль. Вода хлестала отовсюду, сверху, снизу, сбоку, смешивая небо и землю, лишая ориентации. Под завесой дождя волны бились с обеих сторон, заливая асфальт. Абигель вскрикнула, когда пенный гребень хлестнул по двери. Она никого не встретила на дороге. Люди сидели по домам. Порывы ветра гнули сосны, путали телефонные провода, срывали кровлю с домов. Через десять минут она подъехала к границе заповедника. Хаос острых скал и бушующее море. Казалось, она приземлилась на враждебной планете. Пейзаж — достойный кошмара. Дорога сузилась, ехать стало труднее. Под колесами застучали камни, заскрипел песок. Без внедорожника здесь было не проехать. Абигель остановилась и пошла дальше пешком, Кукла на шарнирах под порывами ветра. Согнувшись пополам, она миновала два-три внушительных строения и наткнулась на деревянный щит, изъеденный солью, перед запертыми на висячий замок воротами, на котором было написано «Круацхенд». Она была у цели.